Глава 5 Почему мир устроен так, что нельзя вернуться в прошлое и переделать его? Почему время гонит нас вперед, не давая шансу исправить ошибки, заставляет проживать свою жизнь один раз и сразу на чистовую? Как было бы здорово иметь столько шансов, сколько нужно для получения удовлетворительного результата. Но асфальтоукладочный каток времени безжалостно гонит нас вперед, грозя раскатать в лепешку, если мы замедлим бег. На этот раз Степан с Настей постарались бежать до самого финиша, не сбавив темп. Они не обращали внимания на новичков, взирающих на них теми же глазами, какими они сами смотрели на странных, закопченных, запалившихся бегунов, прибежавших с той стороны, откуда доносился гром. Над разумом давлела одна мысль — напиться, помыться, перекусить и упасть. Причем не обязательно в перечисленном порядке. Хотелось всего и сразу. В ушах шумела кровь, в горле саднило, лодыжки колени распухли. Второй день к финишу не показался легче первого. В чем-то он показался даже тяжелее. Особенно в наступающем понимании, что этот бег теперь навсегда. Настя показала стопы. На месте носков зияли дыры, обнажающие грязный подошвынок. Поселок снова оказался другим, не похожим на два предыдущих. В этот раз упор был сделан на постройки начального советского периода. Типовые двухэтажные дома с двумя подъездами, пригороженными к ним полисадниками и общим двором на несколько домов с непременными качелями. Во дворах росли в основном раскидистые клены и сирень. Местами дорогу пересекали железнодорожные пути, пахнущие криозотом, но ни одного поезда на них не стояло. Степан растерялся, не зная, какой из одинаковых домов выбрать. Везде были люди, а хотелось тишины. Он решил, что лучший способ это подсмотреть за опытными. Федора с Майкой они упустили, так что пришлось держаться загорелого мужчины с кучерявой прической и такой же кучерявой бородой. Он свернул через три квартала налево у стоящего на углу ларька с овощами. Степан схватил из ящика две помидорки и проткнул нежную плоть зубами, как вампир, высасывая живительную бодрящую влагу. Второй помидор отдал Насте. Девушка поступила с ним так же, как и он. Кучерявый мужчина остановился у желтого двухэтажного дома с фасадной стороны и, прислонившись рукой к углу дома, старался отдышаться. «В доме вода есть?» — спросил подбежавший к нему Степан. Мужчина ничего не ответил. «Простите, вы не слышите?» Степану стало неловко. Мужчина отвернулся, словно не хотел разговаривать. «Наверное, он глухонемой», — предположила Настя. «Его-то за что сюда?» Степану стало жалко человека, которому и в той жизни было непросто. К ним подбежала женщина с убранными в хвост волосами, колыхающимися на бегу из стороны в сторону. «Это Сарик. Он молчун, не общается», — пояснила она, поняв, что с тем пытаются разговаривать. «Давно бежит» из тех, кто потерял способность коммуникации за отсутствие необходимости общаться. «Такое возможно?» — удивилась Настя. «А такое возможно?» — женщина развела руками, подразумевая невозможный мир Тараумара. «В нашей группе два молчуна — Сарик и еще одна женщина. Никто не знает, как ее зовут, потому что все, кто помнил, когда она появилась в ней, уже давно оставили этот мир». «А почему так происходит?» — спросил Степан. Я думаю, что мозг, обеспечивая единственную потребность в хорошем беге, урезает остальные функции с целью энергосбережения. Делается это ради выживания. Не все способны самостоятельно отказаться от ненужных мыслей или ненужной коммуникации в процессе бега, а это вредит. Необходимая деградация ради выживания. Вы же знаете, монотонный однообразный труд на протяжении долгого времени превращает человека в идиота. «Я этого не знал», — признался Степан. «Я тоже. А как же выражение «труд» сделал из обезьяны человека?» «Это же предположение. А здесь эволюция течет со скоростью день за сотню лет». «Сарик — наглядное подтверждение моим словам». «Идем, бедняга». Она взяла его за руку и потянула в дом. «А можно мы с вами?» — попросилась Настя. «Конечно, здесь все общее». «А вода здесь есть?» — спросил Степан. «Как и везде. Может оказаться в холодильнике. Если не будет, в каждой ванной стоит титан с водой, и попить и помыться хватит». «Спасибо», — поблагодарила ее Настя. Они вошли в подъезд и поднялись на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице с вытертыми ступенями. Выбрали из трех квартир на площадке ту, что была налево. Дверь из фанеры открылась без всяких секретов. Они вошли внутрь. «Ох ты черт!» — воскликнула Настя. Она смотрела в старомодное зеркало с облупившимся местами зеркальным слоем, висящее на гвоздике в коридоре. В его сумраке внешность Насти менялась кардинально. Она становилась похожей на темную сущность самой себя, потемневшая от загара и грязи кожа и ставшие на их фоне более заметными глаза. растрепанные грязные волосы, грязь вокруг рта и размазанная по щекам. «Если бы от меня зависело, из чего создавать здешний мир, то я бы зеркала сюда не отправляла. Какое чудовище!» Она посмотрела на себя со всех сторон. «Какой мир? Такая я. Гармония!» «А я не буду смотреться, пока не умоюсь», — Степан поцеловал Настю в затылок. «Фу, не касайся моей грязной головы!» Заходящее солнце било в окна зала и спальни, отражаясь на стене двумя прямоугольниками с крестовинами рамы. В зале стоял красный диван без всяких накидок, два кресла из того же материала и старинный телевизор на ножках. В спальне стояла заправленная высокая железная кровать, над которой висел портрет мужчины, военной фуражки и ковер. Большой стол, накрытый скатертью, свежие цветы в вазе и комод на кривых ножках. Я в душ. Настя было недолюбований интерьерами, а я в холодильник. Они разделились. Степан открыл старинный холодильник с большой хромированной ручкой. Первое, что он увидел, это трехлитровый бидон, похожий на тот, что хранился у его бабушки. Он был накрыт эмалированной крышкой. Вынул с замиранием сердца, боясь спугнуть удачу, и когда поднял крышку, чуть не вскрикнул от радости. В бидоне оказался квас, как он и хотел, еще и холодный. Степан нашел большой бокал, заранее смакуя предстоящие ощущения. Во рту непонятно, откуда взялась слюна. А он уже думал, что состоит из одного сухого остатка. Степан сделал несколько глотков. Ароматная влага растекалась по телу животворящей прохладой. Организм каждую каплю кваса превращал в пользу. Не к месту он вспомнил, что с тех пор, как очутился в мире Таро Умара, еще ни разу не ходил в туалет по большим делам, словно организм полностью перерабатывал пищу. Он выпил до дна, налил еще, одолел половину и только после этого рассмотрел все, что лежало внутри холодильника. Похоже, устроители шоу, кем бы они ни были, копировали этот поселок Советского примерно того же времени, когда родители Степана были еще детьми. В холодильнике хранились треугольные пакеты молока, большой кусок вареной колбасы в натуральной оболочке, начатая банка варенья, накрытая бумажкой. В дверке стояла бутылка кефира с пробкой из розовой фольги и баночка сметаны с пробкой из синей фольги. Степан вынул кефир и колбасу. Увидел хлебницу на столе, открыл ее и обнаружил половину булки черного хлеба. Ужин сегодня предстоял простой, но вкусный. Настя вошла в кухню, прикрытая полотенцем. «Иди, вода, как ни странно, теплая. Из всего моющего только мыло со странным запахом». Она увидела продукты на столе. «Ух ты, как в музее!» «Вот квас, чтобы кишечки расклеить», — посоветовал Степан и убежал в душ. Вернулся он минут через пять. Настя сделала два бутерброда. Один ела сама, второй для Степана. Ее глаза моргали с трудом. Казалось, еще мгновение, и она не сможет их открыть. Этот твой квас как будто с градусами. Я уплываю. Мне даже сидеть тяжело, призналась она. Да и дай, ложись спать. Закройся. Не забудь, не хочу сюрпризов во сне. Ладно, закроюсь, пообещал Степан. Настя доела бутерброд, сделала глоток кефира и медленно поплелась в спальню, повязав полотенце на мокрую голову. Степан отметил, что в ее фигуре появились изменения. Бедра подсушились, талия обозначилась резче, но, правда, от нагрузок разнесло колени и лодыжки, которые смотрелись неестественно. Она ушла в спальню и заскрипела панцирной сеткой. Степан, доедая бутерброд, тоже почувствовал, что с трудом осилит его. Организм буквально сдался и не хотел напрягать даже челюстные мышцы. В дверь неожиданно постучали. Степан не хотел открывать, надеясь, что стук скоро прекратится, но он продолжался. Причем стучали так ненавязчиво, вежливо, будто точно знали, кто здесь остановился. «Кто?» — Степан все же решил спросить. «Это я, женщина, которая с Сариком была. У нас пьяная компания веселится, пустите к себе». Степан открыл дверь. Женщина уже переоделась в другую одежду, с мокрыми волосами стояла на ступеньках. За ней стоял Сарик с нейтральным видом, будто ему все равно. Снизу доносились шум и пьяные крики. «Заходите», — пригласил их Степан. «Спасибо. Идем, Сарик». Они прошли в квартиру. «Туда кухня, туда душ. Мы спим в спальне, а вы в зале, на диване». Разложил по полкам Степан. «Спасибо», — поблагодарила его женщина. «Однажды мне пришлось спать под кроватью во время пьяной вечеринки. На следующий день думала, не добегу». «Странные люди попадают в такое место, где и дышать-то страшно, а они сразу бухать», — удивился Степан. «Такие сюда и попадают. Утиль. Последний шанс, который они точно не используют». «Ладно, иди спать. У тебя уже глаза не открываются». Женщина сжалилась над Степаном. «Сейчас только дверь закрой на замок». Степан закрыл дверь и ушел в спальню. Забрался в нагретую кровать и, прижавшись к Насте, мгновенно уснул. Проснулся по тому же сценарию, что и в прошлое утро. В голове натурально бумкнуло, и сон прекратился. У обоих одновременно. Настя вскочила голышом с кровати и собралась выбежать на кухню, но Степан ее остановил. «Мы не одни, оденься!» – шепнул он ей. Это очень удивило ее. Она выглянула в зал и увидела проснувшихся Сарика и знакомую женщину. Вернулась и стала искать в шкафу подходящую одежду. Размеры и фасон ей не нравились. «Ты же не по подиуму бегаешь!» – успокоил ей Степан. «Люди вон от необходимости разговаривать забывают, а ты все о внешности печешься!» Я девушка, я хочу быть красивой. Мое внешнее должно быть продолжением внутреннего. С досадой бросая очередную вещь на пол, произнесла она. А внутреннее у меня просто бесподобно красивое. Вот это вот в горошек, по-моему, тебе идет. Прокомментировал Степан приталенное платье в ее руках. Настя надела его, повертелась перед зеркалом, собрала волосы в кулак, потом распустила. Степан заметил, что колени у нее выглядят совсем не распухшими, как и лодыжки. Ноги не болят спросил он. Настя подвигала ими, присела пару раз. «Нет, не болят. Чувствуется, что натружены, но боли нет, и коленки нормальные. Теперь она сама заметила это, и, кажется, ее это настроило на позитивный лад». Она больше не стала ничего примерять. Вышла в зал. «Всем приветики. Простите, что не встретила вас вчера. Отрубилась в полете. Сейчас что-нибудь приготовлю на завтрак». Она ушла на кухню. Женщина затопала следом. Степан тоже в шкаф, чтобы подобрать одежду себе. Мужской одежды в гардеробе оказалось не густо. Треники с отвисшими коленками, куча мая калкашек растянутых на животе, парадная майка-поло с эмблемой «Динамо» да деловой костюм. Степан примерил майку. На нем она сидела хорошо. Видать, владелец одевал ее нечасто и не успел растянуть. Вниз пришлось надеть более-менее приличные треники с тормозками. Степан критически осмотрел себя в зеркало. «На денек сойдет!» успокоил он сам себя вышел в зал и увидел сарика одевающегося в то же в чем бегал вчера здорово иди в спальню выбери себе любую новую одежду предложил он ему тот посмотрел на степана как на идиота но все же пошел женщины на кухне готовили завтрак и общались у меня пятки в кровь сбились в первый день потому бегу в носках призналась настя женщине здесь болячки зарастают как на собаке А ну покажи ногу всем привет поздоровался Степан. Настя хихикнула, увидев его в новой одежде. «Это Валя!» – представила Настя женщину. Тоже была медиком до всего этого. «Очень приятно, Степан. Работал менеджером по оптовым продажам», – представился он. «Очень приятно. Давай ногу посмотрим на твои мозоли», – напомнила она Насте. Подруга Степана встала к ней спиной и подняла ножку. Валя осмотрела ее болячки, потрогала их, постучала по ним пальцем, А потом, ловко подковырнув ногтем, сорвала. Настя только ойкнула. На месте болячки разовела свежая плоть без намека на кровь. «Я же говорю, как на собаке. Бегать в носках не очень хорошая идея. Иногда вся трасса в камнях. Тут не только ноги разобьешь, но и не всякая обувь выдержит». «Хорошо, что они редко выпадают», — произнесла новая знакомая. «Найти хорошую обувь дорогого стоит». «А вы тут давно?» — спросил Степан. «Больше месяца» произнесла она таким серьезным тоном, что пришлось проникнуться уважением к ее опыту. «Ладно, давайте завтракать. Время – деньги». Пришел Сарик, натянувший на свое волосатое тело майку-алкашку и самые захудалые треники. Валентина усмехнулась, увидев его, но ничего не сказала. «Вы вместе бежите?» – поинтересовался Степан. «Нет, сами по себе, но после финиша я часто присматриваю за ним», – призналась Валя. «Новенький, думаю, что он дерзит им, не разговаривая». Приходится им объяснять, что это не так. Иногда не успеваю, и тогда случается всякое. Обычно Сарик терпит до последнего, а потом начинает бить. А вы, наверное, уже видели, что бегуны со стажем дерутся хорошо? Да, видели. Это тоже побочный эффект от высоких физических нагрузок и быстрого метаболизма?» Поинтересовался Степан. «Наверное. Или правила, которые нам создали. Вы верите, что это место создано искусственно ради чего-то развлечения?» Спросила Настя. «А на что это еще похоже?» — спросила Валя. «Таракани бегат со ставками для очень высокоразвитых игроков. Мы находимся внутри какой-то искусственной локации с необычными законами физики. Никто не видел ни разу, что там впереди дальше одного дневного перехода. Скорее всего, ничего нет, так же, как и позади, за краем. Если бы кто-нибудь из новеньких вдруг решил убежать вперед с того момента, как появился здесь, было бы интересно узнать, что он увидел бы. Только я заранее знаю, что ему этого не позволят». «Игроки?» – догадалась Настя. «Они самые». «Тогда зачем вы бежите?» – спросил Степан. «Раз это игра, то и смерти нет, только окончание игры». «Ну, не настолько аналогично компьютерной игре, как ты подумал. Смерть тут настоящая, не игровая». «Так и игрокам будет легче, веселее». «Я тут подумала...» – Валентина понизила голос. «А что, если ставкой нашей игры является Земля?» «В смысле?» – не поняла Настя. Ну, кто-то из игроков поставил, допустим, на меня, что я продержусь три месяца. Так как для них сбацать новый мир не представляет ничего сложного, стало быть, и планета им не кажется чем-то особенным. И в случае моего проигрыша планета от проигравшего перейдет победителю. А ему захочется сделать с ней что-нибудь интересное, потоп, извержение, астероид, эпидемию, лишь бы повеселиться. «Валентина, вы, наверное, играли много на компьютере до того, как сюда попали», поинтересовалась Настя. «Было дело», — согласилась она. Я спортсменка в душе, обожаю соревноваться и брать новые барьеры. Мы со Степаном больше склонны верить, что это место больше похоже на чистилище. Вот вы при каких обстоятельствах оказались здесь? Я не хочу об этом рассказывать». Валя допила кефир и бросила стакан в мойку. Тот разбился в ней. «Пора собираться». Она направилась к выходу. Молчаливый Сарик посмотрел на всех извиняющимся видом, натолкал полный рот колбасы и поспешил за ней. Настя дождалась, когда входная дверь закроется. «Боится, что чистилище», — произнесла она. «Да, похоже на то», — согласился Степан. «А ты мне так и не рассказала, где ты спала, когда проснулась здесь?» «У любовника. Он отправил семью на курорт, а мы с ним развлекались. Он обещал мне машину купить. А я нечаянно нашла в прикроватной тумбочке медицинскую карту его жены. У нее рак пищевода, представляешь? Ей жить осталось недолго, и смерть при этом будет не самой легкой. Честно, в какой-то миг я так себя возненавидела, что захотелось умереть. У меня до сих пор перед глазами стоит эта карта с диагнозом. Так что, Степан, я считаю, что попала сюда за дело. А вот ты непонятно за что. Или ты мне не договариваешь? Не договариваю. У меня не было такой радикальной и явной причины. Думаю, меня наказали за мягкотелость. Мной всегда пользовались и не уважали при этом. Даже жена. Она никогда не ставила меня в известность, куда ушла, когда придет. Я даже в ту драку попал из-за малодушия. Не смог убежать. Превратился в кролика, которого загипнотизировал удав. Ты серьезно? Я бы о тебе такое не сказала. Ну, может быть, в первые минуты знакомства ты мне и показался таким, но я поняла, что ошиблась. Настя взяла Степана за руку и положила ее себе на талию. Ты мачо. Тогда я признаюсь, что подумала тебе в первые минуты знакомства не очень хорошо. Но в этом мире значения не имеет, кем ты был если только не марафонцем внешняя среда нас сделала теми кем мы были там здесь ее нет и соответствовать ей не надо тут даже разговаривать не обязательно мы сразу остались в исподнем теми кто есть на самом деле поэтому я нравлюсь тебе а мне не страшно быть с тобой ты умный парень главное чтобы это не переросло в занудство настя направилась в коридор идем уже пока толпа не собралась тапки на день посоветовал ей степан — Да, в них я точно буду соответствовать эпохе. Хотелось бы кроссы нормальные. Неужели так трудно сделать поселок из магазинов нормальных брендов? — Ни в коем разе. Ты же сама не заметишь, как ночь пролетит за шопингом. — Согласна, но новые кроссы того стоят. А еще бы и курточку красивую. Пошли уже, модница. Настя надела тапки, повздыхала перед зеркалом, глядя на свой туалет. «Я выгляжу, как мамашка, которая оставила дома десятерых грудных близнецов, чтобы скорее сбегать в магазин за продуктами». Отозвалась она о своем образе. «Такое ощущение, что эти фантомные близнецы пьют не молоко, а мою кровь». Они спустились на первый этаж и чуть не споткнулись на пустых бутылках, валяющихся на входе в дом и снаружи. Степан с Настей так крепко спали, что понятия не имели о том, что рядом шла грандиозная вечеринка. Жертву ее спали под кленами». Фриторный запах тошноты несло с их стороны. Настя прикрыла нос и поспешила удалиться. Она, незаметно для себя, перешла на бег. Степан со спины любовался движениями ее тела. В них появилась уверенность и особая сексуальность, которая могла цениться только в этом мире. Прогресс форма на лицо, произнес он, догнав подругу. Спасибо. Настя с благодарностью приняла комплимент. Они выбежали на Центральную улицу и, не сбавляя темпа, двинулись на выход из поселка. Туманная дымка висела впереди. Солнце еще не поднялось из-за домов, поэтому впереди маячили странные миражи, похожие на тени забора, построенного человеком без всякой системы. «Утренний туман», — произнес слух Степан. Настя согласилась, но пробегающий мимо них парень скептически цыкнул. Степану захотелось узнать, что он подразумевал под этой реакцией, но тот бежал слишком резво, чтобы догнать его без усилий. К тому же общительность во время бега казалась дурным делом. История с новичками, пытающимися повлиять на бегущих, повторялась по тому же сценарию, что и раньше. Ленивые задницы криком призывали остановить этот бессмысленный бег, от которого никому не станет лучше. Степану были непонятны причины их уверенности в том, что они знают, что надо делать. Предполагал он, конечно, что это стадный инстинкт сторонников, объединенных оленью и страхом. Бегущие вызывали у них беспокойство, а им не хотелось беспокоиться. Они привыкли к ленивому комфорту и чувству уюта, Таких новичков здесь было подавляющее большинство Степан предположил, что если существовал какой-то закон или правило Которым руководствовались отбирающие их То там был пункт, пассивная праздность, допускающий широкое трактование От бездельников до преступно безразличных людей Бездельников бесят те, кто работает, когда можно лежать А безразличных бесят люди, которым не спится, пока кто-то страдает И судя по всему, по этому закону сюда попадало большинство кандидатов Чтобы выместить свою злобу, из-за забора стали бросать всем, что попадалось под руку. Степан толкнул Настю, когда прямо в нее вылетела лопата. Он сбил ее рукой в сторону. Лопата упала, никого не повредив. Степан не поленился, поднял ее и бросил назад так, чтобы она ударила острием в забор, как копье. Бросок получился мощный, Степан не ожидал от себя такого. Лопата пробила листовой металл на всю длину штыка. Из-за забора раздался испуганный крик. «Оставь их!» посоветовала Настя. «Им недолго осталось». «Хотелось, чтобы нам осталось долго. Верти головой, чтобы не пролетело». «Тогда зачем? Мне нужен спаситель?» На перекресток выбежали Федор и Майка. Рука у парня была в крови. Видно, досталось от неугомонных новичков. Подруга на бегу пыталась замотать ему руку цветастой тряпкой. Степан решил помочь человеку, который тоже помог им присмотрел в праздной толпе мужчину в натуральной рубашке, подбежал к нему и, ничего не говоря, оторвал ему рукав. Тот даже не успел ничего сделать, опешил или испугался до состояния ступора. Настя нашла в себе силы посмеяться. «А ты шпана мелкая!» — оценила она поступок друга. Они догнали Федора с Майкой. Степан протянул оторванный рукав девушке. «Перемотай руку!» «Спасибо!» — поблагодарила она Степана. «Ерундовая рана!» Фёдор показал руку с рассечённой плотью. «Ножом вскользь ударили дегенераты». «Они всегда такие злые», — поинтересовалась Настя. «Нет, но сегодня особенные, как и трасса». Фёдор кивнул вперёд. Только сейчас Степан внимательно посмотрел в ту сторону, откуда начинался старт. Солнце поднялось уже высоко, и то, что он вначале принял за странную игру света и тени, выглядело иначе. Впереди, ощетинившись разной высоты зданиями, раскинулись каменные джунгли небоскребов. Они были еще в тени и выглядели серой стеной неровного чистокола, но уже внушали благоговение циклопическими размерами. «Мы называем эту трассу Манхэттеном», — пояснил Федор. «Она выпадает пару раз в месяц». Сложно? спросила Настя. «Для щея, очень. Края не видно. Тут только компас хороший поможет». «А у нас он есть? Вроде не подводил». Федор с любопытством посмотрел на Настю. «Я, когда тебя увидел босиком, решил, что ты тоже станешь компасом. Они только босиком бегут, ногами чуют край». «Это вряд ли. У меня интуиции ноль», — призналась Настя. «В тапках бежать легче. Ты будешь удивлена, узнав о себе много нового», — Произнес Федор. «Хорошего?» переспросила Настя. «Полезного?» — ответил Федор. Он проверил, как легла повязка, дал, любя майке ладонью леща по крепкой попе и, отключившись от всего, устремился вперед. Манхэттен уже нависал над головами. Он пугал и манил одновременно. Степану казалось, что бежать по нему намного интереснее, чем по бесконечному голому полю. Меняющаяся обстановка скрадывала расстояние. Дома давали тень, дорога даже под дождем не становилась хуже. С точки зрения новичка, бег через мегаполис небоскребов казался лучшим вариантом, чем предыдущие. Дорога колыхнулась под ногами. Заплясали столбы у дороги и заборы. Захлопали незакрытые калитки во дворах. Закричали от страха новички. Степан уже не обращал внимания на упавших. Сознание просто отмечало инциденты, а ум выбирал траекторию, чтобы не попасть под завал. По ушам ударил гром, усугубив панику. К счастью, группа была в сотне метров от конца поселка, и новичков среди первых бегущих оказалось мало. Степан решил, что теперь всегда будет выходить на 10 минут раньше, чтобы не попадать под ноги паникующей толпе. Он чувствовал себя ветераном в некоторой степени, который бежит с равными. «А, -а, -а там бутики есть?» поинтересовалась Настя у Майки. «Кроссы хочу». «Смеешься?», Смеешься? — усмехнулась девушка Федора. «Времени не будет». «Почему?» «Скоро поймешь». Узкие улицы поселка сменились широкими проспектами между рядами небоскребов. Наверное, это место не имело к Манхэттену никакого отношения, кроме отдаленного внешнего сходства. Вывески на зданиях были написаны не только латиницей, но и кириллицей, иероглифами, и даже какой-то абракадаброй. Это только усиливало ощущение искусственности мира. До сего момента у Степана доминировала уверенность, что он отмаливает грехи, но на этой трассе она пошатнулась. Точка зрения Валентины, что эта чья-то игра, заняла в его предположениях равноценное место с первой гипотезой. «Перед обрушением поступайте как Кощей, либо держитесь центра улицы, либо прячьтесь у невысоких зданий», — посоветовала Майка. До Степана вдруг дошло, что высоченные дома в условиях мощной сейсмической волны могут быть опасны. Фасады небоскребов были сделаны в основном из стекла которая при тряске могло запросто расколоться выйти из креплений и спикировать вниз на головы и без того терпящих нужду людей у него закружилась голова пока он смотрел вверх степан оступился и чуть не упал ты чего испугалась настя не могу смотреть вверх и одновременно бежать голова кружится слабый вестибулярный аппарат без понятия группа в несколько сотен человек забежала на трассу Топот бегущих ног отразился эхом между зданиями пустого города. До того момента, пока в нем было относительно тихо, Манхэттен выглядел как музей без посетителей. Но когда в нем раздался топот людей, он сразу стал похож на мертвый город. Как в квантовой зависимости, когда надеваешь носок на левую ногу, второй носок автоматически становится правым. Люди оттеняли его безжизненность. И функция города-трассы являлось предназначение стать последней декорацией перед исчезновением в бездне. Бежалось легко. Степан отмечал, что тело обрело способность обходиться меньшей энергией с большей производительностью. Он не потел, не испытывал одышку, ватность натруженных мышц. Пока забег только начался, чтобы по-настоящему понять, насколько он окреп. Но и этого хватило, чтобы сравнить с собой тремя днями ранее. Прогресс был неимоверный. Настя тоже бежала легко, как пёрышко, только сверкали коричневые подошвы домашних тапок, да развивался подол платья в горох. Степан огляделся. Он уже узнавал одинаковые лица опытных бегунов. Как все толстяки похожи между собой, нивелируя жирком анатомические особенности строения лиц, так и опытные бегуны, высушенные и выпеченные солнцем, становились похожими друг на друга. Им с Настей тоже предстояло стать такими, если повезет или наоборот, если не повезет. Он еще не определился, какая из концовок этого зрелища его больше устраивает. Авангард группы ринулся на правую обочину. В разрыве между небоскребами стояла церковь высотой не выше трехэтажного дома. Степан внутренне уже чувствовал, что скоро должно произойти обрушение. «Бежим к ним!» Он взял Настю за руку, чтобы прибавить хода. Сейсмическая волна перетряхнула город заметными колебаниями. Высокие здания заколыхались, как стебли пшеницы на ветру, издавая при этом страшные звуки лопающегося железа и бьющегося стекла. Вниз полетели обломки стен и вывесок, разбиваясь с грохотом об асфальт. Улица покрылась трещинами и даже серьезными провалами. Затем пришел гром и накладывающиеся на него крики людей. Степан не стал смотреть назад, зная, что увидит там раненых и убитых. Судьба дала им понять, что они не прошли отбор. Степан с Настей и Костяком группы успели избежать последствий землетрясения рядом с церковью, устоявшей во время прохождения волны. Едва она прошла, Кощей повел группу дальше. Примерно пару километров еще попадались обломки зданий на дороге, а потом улицы снова стали чистыми. Те, кто остались в строю после второго обрушения, старались держаться ближе к авангарду, поняв, что от скорости копирования их действий сильно зависит способность их выживания. Среди бегущих, прошедших отбор, остались в основном те, кто серьезно отнесся к происходящему в мире Тараумара. Бежать, чтобы выжить, или бег и есть сама жизнь. Экстремальный способ, не предполагающий альтернатив, зато простой и понятный. Чередование в глазах полос света и тени создало гипнотический эффект. Начался он у Степана с размышления о том, насколько всемогущие у шоу. Если они способны управлять не только миром, который придумали, но и человеческим метаболизмом, устраняя за ночь почти все признаки усталости от прошедшего забега, значит, они очень всемогущие. Наверное, они могли сделать с человеческим телом что-то более могучее и выносливое, если хотели. Они могли и всех новичков пропустить перед стартами через улучшение физиологии, но не делали. Помогали только тем, кто сам старался, как они с Настей. Степан обуяло гордость, что кто-то неосязаемый и непостижимый человеческим умом оценил его усердие. А потом он поймал себя на мысли, что совершенно не ощущает бега во время размышлений. Он будто сидел в мягком удобном кресле и думал, а тело в это время бежало отдельно от него, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Но как только он осознал это, чародейство исчезло. Степан снова ощутил себя в теле, которое надо было заставлять бежать. Пока он был не в себе, Настя нашла себе собеседницу по виду из новичков. Девушка, лет 30, в одежде явно не со своего плеча, жадно вслушивалась в то, что ей говорила Настя. Степан поравнялся с ними. «Алена», — представила Настя девушку, — «новенькая, очень приятно. Степан, третий забег. Я ей сказала, что мы тут познакомились. Было бы удивительно, если бы сюда попадали парами». Степан коротко гаготнул. Алена хотела поддержать его шутку, но сил у нее на это не было. — Крепись, пройдешь первую трассу, станешь крепче, — посоветовала ей Настя. — Вон, Майка бежит. Хочу такие ноги, как у нее. Твои тоже ничего, — призналась Алена. — Я немного занималась бегом в универе, но уже лет пять не бегала. — От природы хорошо бегала? — спросил Степан. — Да, были задатки. «Тогда терпи. Думаю, через пару дней ты нас сделаешь!» Степан дружески похлопал ее по плечу. «Начинается!» — выкрикнула Настя. Одновременно с ее окриком лидер группы занял среднее положение на дороге. Вокруг выселись только небоскребы. Ни одного низенького здания, способного защитить от падающего стекла и бетона. Волна встряхнула город, разорвав асфальт на мелкие трещины. Бахнул гром, и одновременно с ним пространство между домами наполнилось шумом бьющегося стекла и упавших обломков. Стекла разлетались далеко в стороны и попадали в людей. Степан прикрыл голову руками и бежал, надеясь, что им повезет. В ребра больно ударило. Степан вскрикнул и опустил руки. Осколок стекла размером со спичечный коробок вонзился между ребер и там застрял. «Вот тварь!» Выругался он и выдернул окровавленный кусок стекла. Настя побледнела, увидев его. «Тебя надо перевязать, остановить кровь!» Она на бегу задрала Степану майку и осмотрела рану. «Чем мы перевяжем?» – спросил Степан. «Рана неглубокая, само пройдет!» «Не дури, не хватало мне остаться одной из-за твоего легкомыслия!» Она осмотрелась. На дороге стояла тележка, с которой торговали хот-догами. Видимо, после волны она откатилась на середину дороги. На ней лежала стопка салфеток. Настя подбежала к ней, схватила всю стопку и вернулась к Степану Они остановились, чтобы приложить их к ране и хоть как-нибудь зафиксировать На приталином платье имелся поясок, которым Настя обвязала тело Степана и салфетки Крови натекло не особо много, штаны едва намокли до кармана «Сойдет!» — она осмотрела повязку До завтра заживет!» «Ой, а куда тележка покатилась?» — испуганно выкрикнула новая знакомая Тележка с ход догами покатилась вперед, потому что появилось заметное проседание асфальта по всей улице. Часть группы, оказавшейся в месте проседания, ускорилась до галопа, почуяв неладное. Они не успели, потому что на месте воронки произошел обвал. Образовалась дыра во всю ширину улицы от дома и до дома. Человек десять угодили в ловушку. Дорога вперед оказалась перерезанной. «Если бы не рано, мы бы оказались вместе с ними», впечатленная увиденным, произнесла Настя. Скорее всего, так бы оно и было. Но и данная ситуация выглядела не намного лучше. Кварталы Манхэттена были не такими маленькими, как кварталы в поселке. Надо было постараться, чтобы не потерять время, ища обходной маневр. Толпа из полусотни человек замерла на краю обвала. Кажется, дорога провалилась в метро. Степан почувствовал, что в настоящий момент решение проблемы лежит на его плечах. Из всей толпы он был самым опытным, если не считать Настю. Проще всего было повести людей на другую улицу, а потом вернуться на свою и догнать группу. Но тут набегал такой большой крюк, что новичкам его вряд ли получилось бы отдалить. Он посмотрел на первые этажи небоскребов по обе стороны обвала. «Так, бежим через это здание!» Выкрикнул он, увидев, что его дверь находится у края ямы. «А если там нет выхода?» Испугалась Настя. «Должен быть!» Степан не хотел думать об этом сейчас, надеясь на проведение. Толпа послушно пошла за ним. Большая деревянная дверь, возле которой висела монументальная табличка на английском, тяжело открылась. Степан первым вошел в помещение, также пострадавшее от землетрясения, и обомлел. Это был ювелирный магазин или выставка. Плакаты с белозубыми красавицами, украшенными драгоценными колье, висели на стенах и лежали на полу, вместе с облетевшей декоративной плиткой. Аквариумы, в которых находились на подставках в виде имитации изящной дамской шеи эти самые колье, валялись на полу, мешая проходу, а надо было торопиться. Степан перепрыгивал через драгоценности, иногда проверяя, идет ли следом Настя. Остальные его интересовали поскольку-постольку. Каково же было его облегчение, когда в углу здания обнаружился выход? Степан открыл его и подпер дверь куском бетона, чтобы люди видели его. Дождавшись Настю и их новую знакомую, они побежали дальше, ставя себе целью догнать далеко убежавшую группу. Инцидент в Манхэттене показывал, что одного умения бежать недостаточно, чтобы прийти к финишу. Помимо выносливости требовалась удачливость, интуиция и, может быть, экстрасенсорные способности, существование которых Степан считал выдумкой. Алена быстро сдалась, не выдержав темпа. «Бегите без меня!» Она остановилась, махнув им рукой. Степан с Настей переглянулись. «Мы будем бежать медленнее! Держи нас в прицеле!» посоветовал Степан. Они жалели девушку, но смысла тянуть ее за собой, когда требовалось наоборот ускориться, чтобы не погибнуть, было никакого. Вся надежда была на любовь к жизни Алены. На первый взгляд она ей обладала. До очередного обрушения оставалось еще минут двадцать. Авангард групп побежал метров пятистах впереди, и расстояние постепенно сокращалось. Рядом с Кощеем и всем его сказочным окружением из ведьмы, компаса и прочих было спокойнее. Ощущение транса снова начало овладевать сознанием Степана. Монотонность бега, чередование света и тени, а также размышления отлично способствовали выходу сознания из тела. Естественно, самая интересной мыслью после размышлений о том, кто настоящий устроитель бегов, было размышление о том, что будет после. Как он понял, максимальный счет нахождения в мире Тараумара шел на считанные месяцы, за которые ветераны внешне превращались в хамон или карпаччо. Человеческого в них оставалось совсем немного Наверное, они сходили с ума от бессмысленности бега и невероятных каждодневных нагрузок Со слов Федора он знал, что кощи просто перестают бежать, жмут на тормоза и замирают, будто теряют душу Или душа сбегает из тела, которое выбрало бессмысленный бег Тогда появлялся другой вопрос А что является удовлетворительным результатом для устроителей забега? Разве им интересно видеть, что таракан, на которого они поставили, просто замер на дорожке и больше не двигается? Слишком человеческое объяснение. Степаны всегда умиляли наивные фантастические истории про то, как инопланетяне напали на Землю и устроили битву с коренными жителями. Нельзя накидывать примитивную логику на тех, кто создает подобные миры. И снова божественная гипотеза об очищении взяла вверх над фантастической. С ней все вставало на свои места». Бежал, бежал, пока не очистил душу от грехов тяжким трудом, а потом душа отделилась от тела и попала в рай. Но тут тоже была несостыковка. А куда девались те, кто упал в бездну? Слишком отчетливо ощущалось, что она растворяла в себе не только физическую сущность, но и духовную. С самого начала было ясно, что подавляющее большинство людей, попавших сюда, не способны пробежать и сотни метров без передышки. Разве Богу было угодно очищать людей с такой низкой эффективностью? «Можно было придумать очищающее вышивание на пяльцах, успеть закончить картинку до заката, иначе тебя самого пустят на пяльца». Степан почувствовал начало появления нового края за несколько секунд. Будто в этом состоянии у него появилась способность ненадолго заглянуть в будущее. Он пришел в себя и увидел, что авангард группы свернул к административному зданию с памятником какому-то мужчине в широкополой шляпе. Здание было относительно невысоким и без лишнего стекла. Тряхнуло до того, как они успели добежать до него Небоскребы сплясали короткие тани с душераздирающими звуками Закончившимися звоном стекла и буханием кусков бетона от тротуар и асфальт Административное здание перенесло волну без последствий Накренился только памятник «Вы везучие», — заметил Федор, ожидающий на ступеньках, когда закончится стеклопадение «Сегодня более матерым не повезло» «Наверное, он говорил о тех несчастных, которые провалились в метро с куском улицы». Степан задрал майку и показал рану. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Задержались на полминуты». «Рад за вас. Боюсь глазить. Вы должны тут задержаться», — уважительным тоном произнес он. «Вторая половина трассы будет легче, но расслабляться не надо». После восьмого обрушения Манхэттен, будь он неладен, закончился. Впереди открылся простор в виде бескрайнего зеленого луга, испещенного небольшими блюдцами озер со на солнце водой. Из Манхэттена выбежали параллельные группы. Выглядели они малочисленнее вчерашних, одолевших половину пути. Испытание небоскребами не поддалось многим опытным бегунам. Пол глотка на полчаса, посоветовал Федор, когда Степан с Настей поравнялись с первым озером с идеально чистой водой. Его наставление Настя передала Алене, которая смогла найти в себе силы выбраться из Манхэттена. Выглядела она уставшей, но и они в первый день выглядели не намного лучше, а может быть еще и хуже из-за постоянно висевшей в воздухе пыли. Девушка осталась у озера, а Степан с Настей продолжили бег. С водой следовало быть осторожнее. Степан не смог отделаться половиной глотка, а сделал полноценных два. Сразу выступил пот, появилась одышка, а ноги стали тяжелыми. «Не стоило игнорировать полезные советы ветеранов». После очередного обрушения он не стал пить озеро и вытерпел еще два. Настя, придерживаясь нормы, рекомендованной Федором, не выказывала никакой усталости. «Вода вызывает обезвоживание», — произнесла она парадоксальную мысль. «Пить надо после нагрузок. Буду знать». Согласился Степан, поняв, что сегодняшний финиш будет не таким простым, как ему показалось вначале. Пришлось сильно постараться, чтобы войти в состояние транса. Как только у него получилось, бег превратился в более легкое испытание. Он даже не увидел, когда достиг финиша, пока Настя не дернула его за руку. «Остановись, уже разбежался». Она пошла пешком, тяжело дыша. Скинула с ног тапки с протертыми до сквозных дыр подошвами. «Степа, обещай мне к утру новые кроссы».